Глава двадцать «Феникс». Он наконец-то ответил на мой призыв. «Из меня вырывается тёмное пламя. Квинтэссенция силы. Так неожиданно, что я замираю в оцепенении. Выброс настолько мощный, что почти достаёт до неба. Магия тёмного феникса окружает меня плотным кольцом, и это кольцо начинает медленно расширяться». Не веря своим глазам, потрясенно застыв, я смотрю, как сине-черные языки закручиваются в вихре и несутся по земле смертоносной волной. Одна волна, вторая, третья. Словно круги на воде, а я камень, брошенный в эту воду. «Отступайте!» — гремит усиленной магией голос Асура. «Бегите все!» Львы и орки, только что сражавшиеся не на жизнь, а насмерть, замирают на долю мгновения. Видимо, тоже не в силах осознать происходящее. А потом, забыв про вражду, бросаются кто куда. Тёмное пламя мчится за ними. Оно пожирает траву и кусты, оставляя за собой чёрную землю, выжженную дотла. Его языки взбираются вверх по деревьям, лижут небо, хватают грифонов за крылья. Я смотрю, как ширится мёртвая зона, как бегут мои недавние друзья и союзники, и не могу поверить, что это моих рук дело. Сквозь гудение огня слышится стон земли, плач существ и растений, умирающих в пламени. Их много, очень много. Каждая букашка, каждая травинка взывают ко мне и молят остановиться. Нет, не ко мне, к тому, что осталось во мне отсида». К тому, что самим своим существованием должно ценить жизнь. Но, похоже, я больше не сит. Я изменилась, мой мир изменился. Сердце наполнено ли жаждой мести, а душу раздирают ярость и гнев. Я больше не глупая, Эльсамин. Я Антхарейн. Я вернулась и подчиню себе этот мир. Меня захлестывает ненависть к Рионару, как он посмел вмешаться и нарушить мои планы, а Орки. Как они смеют бросать меня и спасать свои никчёмные жизни? «Не сметь!» Слышу свой голос, низкий, рычащий. Даже не думала, что могу так свирепо рычать. «Жалкие твари!» Они забыли, чем обязаны мне. Забыли клятву? Что ж, пришло время напомнить, кто их госпожа. Пальцы шевелятся, плите заклинания, губы шепчут, призывая древнюю магию. «Эль, не надо!» «Остановись!» – сквозь стену тёмного пламени доносится голос Асура. «Прошу тебя!» «Просишь?» – губы сводят в аскали, а в голове крутятся вихри забрывочных мыслей, наполненных горечью и обидой. «Скоро ты будешь умолять меня!» «Я поставлю тебя на колени!» «Всё зло от Асуров!» – всплывает из глубины подсознания полузабытая мысль. «Они во всём виноваты!» «Я не помню, кто это сказал и когда, не знаю, в чём они так виноваты и перед кем, но это уже не важно. Сила, наполнившая меня, рвётся на волю, и единственное, чего я хочу, это выпустить её. Избавиться от раздирающего меня гнева, обрушить его на головы тех, кто посмел мне перечить. Заклинание крови короткое, но ёмкое. Плетение почти закончено, когда раздаются первые крики». Орки, которые находились ко мне ближе всех, первыми чувствуют его действие. Кровь начинает постепенно нагреваться в их жилах, а скоро вскипит и накажет за бегство. Ослеплённая гневом, я не вижу уже ничего, кроме тёмного пламени перед глазами, но слышу отлично. Слышу, как они кричат, падают и корчатся от боли. Как кровь вскипает в их венах, как тёмное пламя накрывает тела. Мир вокруг заполняется звуками смерти. «Я наслаждаюсь ими, внимаю, как божественной музыке. Я дирижер, а не мой оркестр». Пока сквозь крики и стоны не прорывается голос Ассура. «Эль, Борис, не дай ему поглотить тебя полностью». Он звучит так близко, словно Ирианар кричит мне в лицо. Я вздрагиваю, и магическое плетение разрывается, не успев дойти до финала. Тьма перед глазами становится светлее, прозрачнее». «Не сразу, но я понимаю, что сквозь вихри тёмного пламени ко мне пытается пробиться Асур. Раз за разом он бросается на стену магического огня, и раз за разом силовая волна отбрасывает его. Но если всё вокруг давно превратилось в пепел, то на его камзоле лишь чуть-чуть кружева обгорели. Эрианнар очень силён, я давно это знаю. Но почему сейчас он так старается пробиться ко мне? Почему не оставит в покое? Уходи!» Срывается с моих губ быстрее, чем я успеваю осознать эти слова. «Ты уже ничего не изменишь». «Эль, это не ты. Я не знаю, что пообещал тебе Риллер Агван, но не слушай его. Он использует тебя. Вы все использовали меня. Ты, твой отец, твоя мать, Карион Даггерт. Все, кто встречался у меня на пути». «Послушай, чтобы он не сказал тебе эту ложь». «Вы тоже мне лгали? С самого первого дня?» «Эль, он бог войны и разрушения». «Ему нужны смерти, чтобы быть сильным, неужели не понимаешь? Ты кормишь его!» Последние слова Ирионар кричит с неподдельным отчаянием. В его руках возникает меч, вдоль которого вьются молнии. Длинный обоюдоострый клинок пронзает стену пламени и вспарывает, словно тонкую ткань. Раздается оглушительный треск. Кажется, это трещит само мироздание, угрожая лопнуть, как мыльный пузырь. Искрящееся острие чертит прореху до самой земли. Тёмное пламя распадается на две половинки, открывая проход, и яркие молнии ослепляют меня. Пытаюсь уйти в глухую оборону. Создать ещё один купол, но не успеваю. Всё происходит слишком быстро и слишком непредсказуемо. Свободной рукой Рианар швыряет в меня шарик из концентрированной сырой магии. Ослепительно яркий, белый как снег. Он бьёт меня в грудь, заставляет вздрогнуть и задохнуться от боли. Сковывает меня, не давая дышать. Перед глазами темнеет. Чувствую, что теряю контроль над телом и медленно падаю в пропасть. «Прости, Эль». Эрианар успевает подхватить меня до того, как я окончательно теряю сознание. Глаза закрываются сами собой, тело не слушается, но я продолжаю цепляться за остатки уплывающего разума и чувствовать. Чувствовать всё, что происходит со мной» как Эрианар обнимает меня, как прижимается губами к моим губам и заставляет раскрыться, и как вместе с его дыханием в меня врывается поток очищающей силы. Она не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. У нее нет полярности. Это концентрат сырой магии, и он выжигает мой темный огонь. Первое, что я осознаю, это боль. Ужасная пульсирующая боль, от которой гудят виски. Словно у меня в голове сидит неведомое существо и пытается проломить черепную коробку. А потом доносятся голоса. Не сразу, но я их узнаю. Рядом со мной тихо переговариваются Ирианар и Саддорн. Не понимаю, как это вышло. Она же изучала светлую магию не меньше, чем тёмную. Видимо, этого оказалось недостаточно. О чём вы, магистр? «Интересно, что здесь делает ректор Светлой Академии? И где это здесь?» «Изначально ваша Виаля была рождена Сидом, и ни при каких обстоятельствах не смогла бы использовать темную силу. Но вспомните, она явилась в наш мир урнвагом, эльфом без магии, а затем риллер Агван оставил на ней свою метку. Он бы не смог, если бы она не позволила ему это. А это уже новый голос». «Он мне тоже отлично знаком. Лео Верен. Она сама приняла тьму. Надо же, и Гарвейн тут. Похоже, вокруг меня собрался целый консилиум. Даже обидно, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Тело не слушается. Пытаюсь приоткрыть глаза и с тоской понимаю, что это мне не под силу. Пытаюсь издать хоть звук, тот же результат. Точнее, безрезультатно». Остаётся только лежать бесполезной амёбой и слушать, насколько позволяет пульсирующая боль в голове. «Вы правы, Ниргарвейн. По какой-то причине бог войны избрал её воплощение Мандхарейн и передал свои силы. Я даже знаю эту причину», — речит Ирианар, и я слышу хруст. «Кажется, асур что-то сломал. Он чувствует, что слабеет и теряет влияние. В нашем мире давно не было войн». Уже полторы тысячи лет с тех пор, как погибли все Сиды. Мелкие стычки не в счёт. А он питается смертями и разрушениями. Массовыми смертями. Хотите сказать, что Разрушитель решил нарушить баланс? Но зачем ему это? Разве не очевидно? Боги готовятся покинуть наш мир, а напоследок взять от нас столько силы, сколько возможно. А для рилера Рагвана лучший способ стать сильнее – это разжечь войну». Я только не понимаю, почему он выбрал Эль? Почему не кого-то другого? Я ощущаю движение воздуха рядом с собой и тепло. Интуиция подсказывает, что это Ирионар. Он опускается на колени рядом со мной и берет мою руку в свои ладони. Моя рука окажется вялой, влажной и ледяной, а его живой – горячей. Из темноты и пустоты надо мной возникает его лицо. Нет, я вижу его не глазами, а внутренним зрением – И первое, что меня поражает, так это, как сильно он осунулся. Ирианар выглядит подавленным и разбитым, только в глазах продолжает полыхать знакомый огонь. «Может быть, потому что её сердце всё это время было наполнено горечью?» Звучит женский голос. «Джанна». «Она-то что здесь забыла? Пришла посочувствовать? Так я не нуждаюсь». «Боюсь, она не единственная». «Да, Герт. «Да что происходит? Почему они все собрались вокруг меня? Что вы хотите сказать?» Ирианна сжимает мою руку сильнее, словно боится, что я её выдерну. «Хотя я и пальцем пошевелить не могу». Но мне тоже любопытно, на что намекает темноэльфийский король. «Силирен», — произносит Дагерт таким тоном, будто каждое слово причиняет ему неимоверную боль. «Она тоже была не первой». «Я до сих пор не могу поверить, что это её рук дело». «Чувствую напряжение, охватившее Реонара». «Объяснитесь?» «Нечего объяснять. Вы и так уже догадались. Сначала Карион, который планировал убить Повелителя прямо на брачном ложе. Потом моя дочь, Силирен, бросила в зал суда молот Разрушителя. Она была не в себе, когда делала это». «Решила, что так сможет убрать с дороги соперницу в лице Ильсамин, но на самом деле целью Рилля Рагвана были все, кто там находился. Так много асуров в одном месте!» Даггерт обрывает себя на полусловие. «Так много силы!» – договаривает за него Леоверен. «Так много смертей!» – заканчивает Рионар. «Он издает тихий вздох, и я ощущаю прикосновение его губ к коже своей ладони». «Странно, но в этот раз никаких пробегающих искр и молний. Возможно ли, что меня накачали лакмураном?» «Впрочем, это неважно. Тут такой разговор интересный идёт, а я не могу принять в нём участие, даже обидно. И кто бы подумал, что принцесса Силериен...» «Вам известны причины, побудившие принцессу так поступить?» Лео Верен озвучивает мои мысли. Дагерт отвечает не сразу. «Боюсь, что да». «И вам, Повелитель Ирианар, это тоже отлично известно!» Асур замирает, щекоча мою ладонь горячим дыханием. «Вы ведь знали!» В тони Дагерта скользят усталые нотки. «Знали, что она влюблена в вас с самого детства!» «Да, слышу беззвучный голос Асура. Она мне призналась, но я отказал». «Что вы сказали моей девочке?» Асур отрывается от моей ладони и произносит глухим тоном что мне не нужен никто, кроме Эль, и что это детская влюблённость, наваждение, которое пройдёт, когда она встретит своего Элевиана. Вы оттолкнули её. А она, глупышка, решила, что в этом всё дело. Нужно просто убрать помеху с дороги. «И решила избавиться от соперницы сильнейшим магическим оружием?» рычит Лео Верен. Судя по голосу, он очень зол. «Не хотела бы я сейчас стоять у него на пути» капризная девчонка». Риллер Рагван вложил ей в голову эти мысли точно так же, как внушил Эль Самин жажду мести. «Подождите», — вмешивается Джанна, «я уже ничего не понимаю. Зачем разрушителю убивать Эль? В пророчестве ясно сказано, она нужна богам живой и здоровой, она залог». Ее прерывают удивленные возгласы остальных. Воздух вокруг меня наполняется странной энергией и начинает дрожать, как тонкое марево над огнем. Я ощущаю чужое присутствие. Присутствие некоего существа, такого могучего, что сила, которую оно излучает, хлещет во все стороны ослепительными лучами. Каждый луч, как натянутая струна, сияет и вибрирует. Я внутренне сжимаюсь. Существо приближается и склоняется надо мной». Я ощущаю его любопытство и узнаю, ну эт, как давно мы не виделись. «Ну здравствуй, девочка», – звучит у меня в голове голос богини. «Ты всё такая же упрямая, как я погляжу. Никак не хочешь смириться?» А потом она обращается ко всем остальным. Не вслух, по-прежнему мысленно, только теперь её слышат все, а не только я. «Вы правильно поняли, Риллер Агван начал слабеть. В этом мире много веков не было войн, эпидемий и катастроф. Асуры хранили его покой. Они сделали нас Рахван сильнее, но они же лишили разрушителей его пищи. Поэтому он призвал Антхарейн и воплотил ее дух в теле той, которая больше всех в этом мире мечтала о мести». Ей отвечает напряженное молчание. Подозревая все просто в шоке, если так можно сказать. Не каждый же день боги не сходят до общения с простыми смертными. Обычно они требуют крови своих жрецов, а это пришла сама. Да, девочка, я пришла, потому что ты заигралась. Ой, она все еще слышит меня? Ты своими руками ломаешь все, что я создавала тысячи лет. Голос богини дрожит и явно не от радости. Я сплела ваши судьбы с Ирианаром. Он твоя половинка, твой суженый. С ним ты должна растить детей в любви и согласии. С ним наполнить светом первородный лес и восстановить королевские холмы. Вы созданы друг для друга, но ты продолжаешь сопротивляться. Ты впустила тьму в свое сердце. Позволила Риля Рагвану использовать тебя. Я? Позволила? А как же Силериен? Недоуменно проносится в голове. Она испугалась, когда погиб Айренер. Он должен был погибнуть, так или иначе, и такова его судьба. Но в тот раз нам с Рахвен пришлось хорошо постараться, чтобы он умер один, а не прихватил с собой всех, кто был в зале. «Вы... использовали его?» «Чего стоит одна жизнь, когда на кону стоят сотни тысяч? Тебе известно, что такое Великая Жатва?» «Я хочу помотать головой, но по-прежнему не контролирую собственное тело». «Чтобы поддерживать этот мир, нам нужны силы, а бог войны слишком ослаб за последнее время». «Не могу сказать, что печалюсь по этому поводу, ведь мы с ним стоим на разных чашах весов». «И все же не можем существовать друг без друга». «За прошедшие века баланс сместился в мою сторону, а он решил исправить эту оплошность». «Догадываешься, каким способом?» «Война». «Умница! Вот риллер и пришел к тебе. Он избрал тебя воплощением Антхарейн». «Но почему именно ко мне?» «Неужели все еще не догадалась? Ты сама призвала его».